63 третье Элиза Малыш Ноа отправился домой. Я ждала этого и радовалась за мальчика и его родителей, но когда позвонила Флорен с сообщением, у меня защемило сердце. Сегодня я ласкаю девочку по имени Мия. Она родилась раньше срока и страдает ретинопатией недоношенных. Ее пребывание в отделении заканчивается, но она еще должна научиться самостоятельно питаться. Мама малышки приходит днём, я видела ее во время стажировки и огорчилась, что она выглядит такой встревоженной. Вечерами, когда родители уходят, девочка плачет и никак не может успокоиться. Тут-то я и заступаю на вахту. Со мной Мия успокаивается. Я глажу ее по волосикам и напиваю колыбельную. Она смотрит темными глазками и напоминает мне Шарлин в детстве. Дочь всегда искала мой взгляд. «Скорее бы увидеть ее вечером». Она не стала вдаваться в детали, сказала только, что ушла от Гарри после ссоры. «Вчера я приготовила для моей девочки телевизионный поднос с угощением, но это не помогло. Как и реальная любовь. Британские фильмы в жанре рождественских рассказов, каждый из которых посвящён отдельной истории о любви. Впрочем, выбор был не самый удачный. Шарлин легла спать со мной». Я долго гладила длинные темные локоны дочери. Она перестала плакать и уснула. Я тихонько встала и пошла ночевать в ее комнату. Не слишком удобно спать вместе с ребенком, если он ростом метр шестьдесят восемь. Жан-Луи забирает вещи, когда я вхожу в раздевалку. Лицо у него опрокинутое. Он сообщает, что малышку Лу, которую он нежит с самого начала, перевели в реанимацию. Инфекция осложнила ее состояние. «Знаю, что нельзя привязываться, но все равно огорчаюсь. Невозможно не вкладывать душу в наше дело». «Верно. Патронажная сестра сказала, что я долго не продержусь, если буду все принимать так близко к сердцу. Впервые вижу настолько равнодушную особу. Вряд ли она попала сюда по призванию. Я сказал ей, лучше бы вам ухаживать за растениями. Я закрываю дверцу моего шкафчика и спрашиваю. «Ты ведь пошутил?» Конечно, нет. Мы молча доходим до парковки. Я не знаю, что думать об этом человеке и его резкости. Он доводит меня до машины и сообщает. Я приехал на трамвай. Сажусь в машину, пристегиваюсь. он стоит, опершись на открытую дверь и с озабоченным видом смотрит вдаль. Знаешь, я не всегда был таким, внезапно признается он. Раньше я все держал в себе, не умел выговариваться. Ни о хорошем, ни о плохом. Я вырос в семье молчунов. Ты наверстал упущенное. Я опрыскаю от смеха. Он улыбается. Я заболел лейкемией. Прогноз был не слишком обнадеживающий, но я оказался одним из редких счастливчиков. Все, кто проходил лечение вместе со мной, умерли. Когда смерть смотрит тебе в глаза, приоритеты меняются, и некоторые вещи нужно делать немедленно. Я не хотела уйти, не сказав сыну, что люблю его. У меня ремиссия, уже пять лет, но совсем болезнь не ушла. Я всегда говорю, что думаю. Жизнь слишком коротка, чтобы ходить вокруг да около. А ты понимаешь, что это может выбивать из равновесия? Знаю, но я никогда не пытаюсь ни ранить человека, ни понравиться ему, просто хочу оставаться собой. Мои слова нужно принимать, как они есть. В них не бывает двойного смысла. Меня трогает его доверие. Он другой, как Мариам и Нора. Не станем мы волонтерами в одной организации, я бы с ним никогда не заговорила. А теперь открываюсь другим мирам, пробуждаюсь к другим жизням. Мое чувство равновесия нарушилось, но я, вместо того, чтобы восстановить его, барахтаюсь в неизвестном. Подвести тебя! Он не притворяется удивленным, не отказывается ради приличия. Обходит машину, устраивается рядом со мной и бросает, пока я включаю зажигание. «Ты не самый теплый человек на свете, но я люблю проводить с тобой время. Сам не знаю, почему».